Глава 10. На выходные я съездил к матери. Когда деревенька на берегу Неккара, в которую она переехала вместе со мной, стала предместьем города, она переселилась в деревню на краю Оденского леса. Она со всеми здоровалась, любила поболтать с другими женщинами в лавке, но в остальном жила сама по себе. Она всегда любила водить машину и теперь, когда смогла себе это позволить, купила спортивный кабриолет. По дороге на работу ей приходилось торчать в пробке, а вот вечером она работала допоздна и по дороге домой наслаждалась быстрой ездой. Летом она откидывала верх автомобиля, распускала длинные светлые волосы по ветру и во время остановки перед светофором наслаждалась восхищенными взглядами мужчин, на которые она обычно никак не реагировала. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не строгость во взгляде и презрительная усмешка на губах. Всего этого в машине у светофора было не разглядеть. Иногда выражение строгости и презрения исчезало с ее лица. Возможно, в этом были виноваты сумерки на террасе ее дома или свет от свечи в ресторане. Я навещал ее раз в месяц. Иногда мы встречались в городе, чтобы вместе пойти в кино или поужинать. Это были легкие и скучноватые встречи. Мать обходилась со мной не то что без особой душевности, но как-то очень сдержанно. Она вообще была сдержанной, а по отношению ко мне она эту сдержанность подчеркивала, потому что хотела добавить к моему воспитанию немножко мужского начала. Ей были чужды нежность, доверительность, умение грустить о том, что довелось пережить, или о том, что упущено, чужда всякая нерешительность и неопределенность. А может, она все эти чувства так долго и глубоко прятала в себе, что они больше не пытались выйти наружу? Мы рассказывали друг другу о событиях своей жизни, не особенно их комментируя. Ко мне она продолжала относиться со строгостью, но свои упреки облекала в приличествующую случаю вопросительную формулу. Ты еще вспоминаешь о своей докторской диссертации? Ты еще встречаешься с той женщиной, с которой меня тогда познакомил? Иногда я привозил с собой все необходимые продукты и готовил еду. Мать не любила и не умела готовить. Я вырос, питаясь хлебом, бутербродами... и разогретыми готовыми блюдами. Она редко бывала такой открытой и воодушевленной, такой подивически оживленной, как в тех случаях, когда я возился на кухне у плиты, накрывал на стол, а она рядом со мной занималась чем-нибудь необязательным или потягивала шампанское из бокала. Запретные темы оставались запретными, об отце, о ее отношениях с ним, о ее связях с другими мужчинами, с ее шефом. Она и в такие вечера ничего не рассказывала. Зато она рассказывала о своем детстве, о том, как после бегства от русских начинала все заново, как мешочничала по крестьянским дворам в окрестностях, о продуктовых пакетах с американской помощью, о том, как собирала крапиву и варила ее. Ты варила крапиву? Да, представь себе. А меня-то с собой брала, когда мешочничала? Да, тогда я была маленькой, храброй, светловолосой женщиной с ребенком на руках. Ты рано стал зарабатывать деньги». Я расспрашивал ее о романах для удовольствия и приятного развлечения. Насколько мне известно, она никогда не ездила со мной к бабушке и дедушке, и без меня тоже туда не ездила. Помню, я еще в детстве приставал к ней с расспросами, пока она мне не объяснила, дедушка и бабушка не могут ей простить, что их сын полюбил ее и женился на ней, и поэтому остался в Германии и погиб. И хотя она понимает горе дедушки и бабушки. но не видит причин, почему ей надо каждый раз нарываться на эти несправедливые упреки. Я, скрипя сердце, но с гордым видом, сказал ей тогда, что в этом случае я тоже к ним больше не поеду. «Нет», — расставила она все точки над «и». «Мне ведь, в отличие от нее, не приходится от этого страдать?» «И не вздумай обижаться на дедушку и бабушку. Они тебя любят, и ты их тоже. Они хорошие люди, вот только с горем своим никак не могут справиться». Ты помнишь ту романную серию, которую дедушка с бабушкой издавали после войны? Ты когда-нибудь рекомендовала им кого-то из авторов? Ну, там, друзей или знакомых, которые писали романы? Ты ведь сам знаешь, у меня с бабушкой и дедушкой отношения ограничивались только самым необходимым. Я у них узнавала, когда твой поезд прибудет к ним, когда ты вернешься от них домой, сколько времени ты у них пробудешь. Никаких авторов я им не рекомендовала. А тебе знаком дом из Красного Песчаника по адресу... кляйн Майерштрассе 38, неподалеку от Фридерс-Плац, рядом с церковью Иисуса. Это что, допрос? Позволено мне будет узнать, в чем меня обвиняют? Это не допрос. Я просто пытаюсь кое-что выяснить об одном из романов, вышедших в этой серии. Я рассказал ей о том, что читал много лет назад, и что снова прочел совсем недавно. Рассказал о приключениях Карла и о том, как я обнаружил этот дом. Автор, вероятно, жил в этих краях. Тебе что, нечем больше заняться? Ты о моей диссертации? Знаешь, мам, я не стану ее дописывать. Ты представить себе не можешь, как я рад, что от нее отделался. Иногда я с удовольствием размышляю о той или иной проблеме, а вот закончить диссертацию... Нет, мне важнее узнать о том, чем закончилась история этого Карла. Есть из десяток вариантов концовки подобной истории... Ты представить себе не можешь, какую бездну историй о тех, кто вернулся домой, рассказывали и печатали после войны. Был даже такой жанр — романы о солдатах, вернувшихся с войны, ну, как, к примеру, жанр любовного и военного романа. Расскажешь мне какой-нибудь вариант? Она задумалась. Ей потребовалось время, чтобы поразмыслить как следует. Потом она сказала, она остается с другим. Ей сообщили, что Карл погиб. И она горевала о нем, а потом встретила другого человека и полюбила его. Карл сохраняет спокойствие, когда она ему об этом говорит, а потом он требует от нее и от того другого, чтобы они поклялись жизнью своих дочерей, что никогда и никому не расскажут о том, что он жив. Она удивляется, он настаивает на своем, и она дает такую клятву, а вслед за ней клянется и тот другой мужчина, и Карл уходит навсегда. Глава 11. Неужели тебе нечем больше заняться? Мать умела пробудить во мне угрызение совести. Это был ее способ воспитания, с помощью которого она добилась, что я хорошо учился, и позаботилась о том, чтобы я примерно выполнял свои обязанности по дому и в саду, аккуратно разносил журналы и был вежлив со своими друзьями и знакомыми. Привилегию учиться в школе, жить в красивом доме с прекрасным садом, иметь деньги на все необходимое — а также на кое-какие излишества, наслаждаться дружбой приятелей и любовью матери, все это нужно было еще заслужить. И заслуживать это следовало охотно и радостно. И решение конфликта между долгом и желанием заключалось, по мнению моей матери, в том, чтобы выполнение долга стало для меня желанной обязанностью. Повзрослев, я стал над этим смеяться. Я думал, что я от этого избавился, когда с легким... и радостным сердцем отказался от завершения докторской диссертации. Однако стоило матери задать свой вопрос упрек, как угрызение совести снова дали о себе знать с прежней силой, причем, как и раньше, для этого даже не потребовалось повода в виде дурного поступка. Меня опять мучила совесть, хотя я не знал за собой никакой вины. Однако кто ищет, тот всегда найдет. В Калифорнийском раю я принял решение оставаться для моей бывшей подруги и для ее сына добрым другом, как они в этом нуждались, выполнить это решение мне так и не удалось. А ведь это было похвальное решение. И моей сумасбродной подруге Веронике нужен был хороший друг, а ее сын Макс, о котором его родной отец никогда не заботился прежде и не заботится теперь, за восемь лет проживания со мной под одной крышей привязался ко мне больше, чем кому-либо еще, и мне удалось отговорить его от многих глупостей. Я не хотел, чтобы Макс... расплачивался за то, что я не хочу встречаться с мужчиной, с которым Вероника закрутила роман перед тем, как мы с ней расстались. Встретился я уже не с этим человеком, а с ее новым любовником. Вероника отказалась от моей дружеской поддержки. Я, дескать, нужен был ей, когда ее оставил прошлый ухажер, а теперь она и без меня обойдется. Но Макс так обрадовался мне. И мы с ним вспомнили о нашей старой привычке, и раз в две недели стали вместе ходить в кино». Иногда мы не только ходили в кино, но заглядывали в кафе, чтобы съесть пиццу или жареные колбаски с картошкой фри и выпить стаканчик другой колы. Теперь мне было чем заняться, по крайней мере, раз в две недели. Но именно эти занятия вдруг помогли мне взять след в моих поисках, в моих попытках узнать, чем закончилась история Карла, и я воспринял это как знак свыше, позволивший мне не мучиться угрызениями совести и продолжить разыскание».